Глава вторая. День императрицы, день двора. Ритм жизни государя и его вкусы накладывали глубокий отпечаток на весь быт двора, а вслед за ним столичного общества, которому в свою очередь подражали обитатели провинции. Не всякий монарх был столь требователен, как Павел I, и хотел, чтобы подданные вставали, обедали и отходили ко сну одновременно с ним. Тем не менее, день императора служил стержнем, на который нанизывались события придворной жизни. Изучая его, можно узнать многое о нравах тогдашнего общества. При Елизавете Петровне, например, в императорских резиденциях царил блестящий хаос. Их обитатели не знали точных часов сна и отдыха, мешали день с ночью, а развлечения — с богомольями. Всё находилось в движении, не стояло на месте, ни в чем невозможно было найти точку опоры. «Никто никогда не знал часа, когда ее величеству будет угодно обедать или ужинать», — рассказывала Екатерина II о днях своей молодости. Часто случалось, что придворные, проиграв в карты до двух часов ночи, ложились спать, и только что они успевали заснуть, как их будили для того, чтобы присутствовать на ужине. Государь не имела обыкновение сидеть за столом очень долго, ее полусонные гости клевали носом, не могли связать двух слов, чем сердили хозяйку. Императрица бросала в досаде салфетку и покидала компанию. «Она никогда не ложилась спать ранее с шести часов утра», сообщал ювелир Еремея Позье, за которым Елизавета часто посылала ночью. «Мне иногда случалось возвратиться домой и минуту спустя быть снова потребованным к ней». После ночных бдений государыня вставала поздно, далеко за полдень, чувствовала себя усталой и не готовой принимать чиновников. Такой режим приносил большие неудобства тем должностным лицам, которые по службе обязаны были докладывать ей о делах. Часто она вовсе не допускала их к себе, приказывая передавать все бумаги фавориту Шувалову. Случалось, вельможи пускались на уловки и умоляли придворного бриллианчика пронести вместе с драгоценностями в покой императрицы ту или иную важную бумагу на подпись. Ни о какой серьезной государственной работе в таких условиях речи идти не могло. Вместе с тем Екатерина II отмечала в мемуарах, что при обширном уме, которым была наделена ее свекровь, безделье вызывало у последней скуку и раздражение. Не приучив себя трудиться, дочь Петра Великого тосковала и не могла развеяться даже среди увеселений. Кроме того, Елизавета имела одну весьма обременительную для окружающих странность – страсть к перестройкам и перестановкам мебели. Во дворцах ни на день не прекращался ремонт. Передвигались двери, строились новые лестницы, сносились и возводились на других местах стены, шла бесконечная перепланировка. Иной раз, чтобы выйти в сад, приходилось пользоваться не крыльцом и ступенями, а перекинутыми через подоконник досками, по которым, как по сходням с корабля, фрейлины спускались, испокоив на улицу. Государня никогда не спала две ночи на одном и том же месте. Исследователи связывают такое необычное поведение со страхом переворота. Захватив власть ночью, Елизавета панически боялась повторения событий 1741 года, когда жертвой могла оказаться уже она сама. С Екатерины Второй дело обстояло иначе. Она словно задалась целью, вопреки любым внешним обстоятельствам, поддерживать размеренный образ жизни и внушить окружающим уверенность и спокойствие.